Глава двадцать третья. Ким в лагерях Варанов. По небу бежали облака, задевая лесистые макушки гор. Монотонно шумели кроны, во влажном воздухе разлилась тяжесть. Должно быть, ночью будет гроза. На большой поляне перед домом Ванхва шел учебный бой. Пыхтение, топот, воинственные выкрики, ляск и звон железа. Мальчики упражнялись только с настоящим оружием. Такова была здешняя традиция. Ванхва похаживал по близости, сбивая стеком верхушки цветущих трав, и казалось, почти не смотрел на учеников. Клинки в их руках были неудобно развёрнуты лезвием вниз. Это называлось обратным хватом, которым, по словам Ванхва, должен был овладеть любой будущий хваран. Таким приёмом домашние учителя вас не научат, сказал он, отметая недовольное ворчание учеников. А они вам весьма пригодятся, когда вы попадете на службу в небесный город. Нет ничего лучше для боя в тесных коридорах дворца, чем тактика обратного хвата. Разве что искусство быстрого выхватывания меча и молниеносного удара. Но этому вам еще предстоит научиться. Пока Ван Хва объяснял и показывал, как держать меч, Ким старательно запоминал, не упуская ни единой мелочи. Он уже знал, чем это закончится. Закончив в теории, Ванхва поставит тех пары, и там кто-нибудь из мальчиков будет гонять его до тех пор, пока он не освоит приём или не упадёт от усталости. И хорошо ещё, если удастся отделаться парой синяков и порезов. Синай как-то показал ему толстый кольцевой рубец на запястье и сказал, что в начале обучения Лиу нечаянно отрубил ему руку. Впрочем, потом, следуя шестому предписанию, он сам же и прирастил её обратно. Было так много крови, что я даже немножко испугался, простодушно признался Синай. Киму повезло. В первую пару ему поставили малыша Мика Аукана. Мечный бой был слабым местом Южанина. Не особо напрягаясь, Ким 휘галял красивыми атаками по всем правилам фехтовального искусства, заставляя малыша отскакивать и вертеться в шептя от злости. и пропускать один удар за другим. Вот меч коснулся его предплечья, вот хлопнул по шее. Будь на месте Кима другой ученик, Южанин уже весь покрылся бы порезами. Но Ким всё и фини нарастил на сердце крепкий черепаший панцирь и в последний момент либо останавливал клинок, либо поворачивало плоской стороной. Увидев в очередной раз лезвие, застывшее напротив его носа, Миг побагровел от бешенства и что-то провыл на своём родном наречии. Воздух над его головой завибрировал, и через мгновение над головой Мика, словно капюшон кобры, выступили из пустоты его боевые духи. Со стороны это выглядело так, будто над головой и плечами мальчика возник нимб из огромных черно-красных чешуйчатых скалапендер. Словно за его спиной распахнулся жуткий веер, мгновенно превратив маленького бойца в отвратительного демона. Обычный человек не увидел бы их, даже если и смог бы, то попросту не успел. Время на поляне словно ускорилось вдвое. Движения Мика стали точными и сверхъестественно быстрыми. Тем не раздумывая, отскочил назад и кинулся на утёк в ближайшие кусты. Он знал, что с адскими тварями из джунглей Лесного Аукана ему не справиться, а собственными боевыми духами он пока ещё не обзавёлся. Сколопендры одновременно качнулись вперёд, как подхваченные волной водоросли, готовясь преследовать врага. Но Ванхва, только что рассеянно смотревший себе под ноги, вдруг оказался возле Мика и с размаху хлестнул его бамбуковым стеком по лицу. Малыш споткнулся, вскрикнул, исхватился за щеку. Сколопендры растаяли в воздухе. Учитель молча указал стеком на трухлявый ствол у края поляны. Обуздать духов иной раслажней, чем призвать, сухо сказал он. Посиди, успокойся. За одной всерьёзся. Мик злобно фыркнул, однако сказал: "Простите, учитель". Повернувшись к кустам, из которых осторожно высунулся Ким, он неожиданно поклонился и ему. Прости, брат. Я думал, ты надо мной издеваешься, Ван Хва нахмурился. Извинение перед Кимом, по его мнению, было лишним. Зачем ты останавливаешь меч? переключился он на Кима. В бою ты тоже будешь поворачивать его плоской стороной. Думаешь, мы здесь занимаемся танцами? Твоя рука должна привыкнуть разить в полную силу. Мик отправился на указанное место, сел на колоду и сложил руки на коленях. Несколько глубоких вздохов, и лицо подростка разгладилось. Выражение одержимости сменилось покоем, алая полоса от удара начала бледнеть на глазах. Когда она полностью пропала, Мик, как ни в чём не бывало, вскочил со ствола аванхва и объявил: "Меняемся". Ким стоял на краю поляны, успокаивая дыхание. По спине стекал пот, сердце колотилось. Только не Лью, мысленно взмолился он. Бешеный миг пугал, но Лью с его искусными и жестокими атаками мог и серьёзно ранить. И то, что потом он был обязан залечить все нанесённые раны, как-то не успокаивало. Ким и Дон, Лью и Синай. Синай активнее в бою, Лью не калечить. Ким вздохнул с облегчением и почти радостно отвёл Дону ритуальный поклон. Дон гордился своей выдержкой. Он ни единого лишнего движения не сделает, не взвесив его целесообразность. Иногда Дон Гван напоминал Ким его побратима Рея, каким тот был в молодости, только без его всесторонней образованности. Дон ко всему относился крайне серьёзно и ответственно: к обучению, к своим обязанностям старшего, к чуродейству. Это ему и мешало. Из всех детей ветра и луны у него были самые слабые способности к магии. Даже боевые духи у него напоминали прозрачные, почти невидимые тонкие сети. Когда он не без труда призывал их, казалось, что солнце уходит в облака и на мир опускается серая хмарь. Добродушный Синай и тот с лёгкостью рвал эти невидимые сети. Но против простых смертных это работало. Вот и Ким вскоре почувствовал, что его как будто опутывает тончайшей липкой паутиной. «Нет уж», — подумал он, и, преодолевая слабость, сделал выпад, целясь Дону прямо в лицо. Конечно, он не стал бы его ранить, еще чего, лечить потом. Но противник-то этого не знал. Дон отшатнулся назад. Невидимая колдовская паутина словно лопнула. Ким тут же подпрыгнул вперед и приставил лезвие к его шее. «Ты убит!» Ещё раз, потребовал Донг Хмурись. Ким отступил, вставая в стойку и раскланялся. Истинный хваран всегда вежлив с противником. После боя он непременно поклонится трупу врага и поблагодарит его душу за доставленное удовольствие. Горделиво оглянулся назад, смотрит ли учитель, и тут же услышал детский голос. Старшие братья, простите, ужин готов. У края поляны стоял оруженосец. Нанда, одетый в цвета Янгон, и с восхищением таращился на поединок Лю и Синая. Нанда не умели вызывать духов, но их учили их видеть, ведь в бою вместе с хвараном сражается и его дружина. Духов и богов призывают только командир, но духи должны знать его свиту, а свита не должна их пугаться. Дремавший на кочке Ванхва вздрогнул и объявил, что тренировка закончена. Тайный учебный лагерь Хворанов располагался в длинной узкой долине заросшей редким сосновым бором. Хлипкие деревянные постройки ярусами взбирались на склоны гор. Тима здесь много удивляла. К примеру, как такой большой лагерь мог годами оставаться тайным? И зачем он вообще нужен весь этот лагерь? Неужели всё это затейно ради каких-то четырёх мальчишек? Да, будущих Хворанов здесь в самом деле обучалось всего четверо. Однако это были далеко не все обитатели долины. С порога просторного дома Ванхва, где в отдельном крыле жили мальчики, каждый вечер виднелись десятки огней и слышались звуки хоровых ритуальных песен. Там, внизу под горой, раскинулся лагерь Нанда. Длинные дома-бараки под лёгкими крышами из коры, с плетёными стенами для защиты от ветра. Вместе с каждым из хораданом воспитывался и его личный отряд. За кем им тоже закрепили несколько мальчишек из дома Йонгон. Они совершенно не помнили его. 10 лет назад им было по 3-4 года, но приказ приняли без рассуждений. Все они были выходцами из семей потомственных вассалов Йонгонов, и каждый считал, что удостоился огромной чести быть выбранным в свиту Хворана. У Нанда были свои наставники и слуги, а ещё там постоянно жили повара, уборщики, дровосеки, Словом, всего в горах цветов постоянно или временно обитало более 200 человек. Из лагеря оруженосцев, огибая усадьбу Ванхва, вела широкая тропа. Она взбиралась в гору и приводила к воротам небольшого деревянного храма. Храм разочаровал Кима. Он ожидал увидеть там нечто необыкновенное, но там всё было в точности так же, как в монастыре Иголки. все те же раскрашенные статуи богу в небесной иерархии. В храме всегда было чисто, горели ряды свечей, на алтарях лежали свежие цветы. Вот только монахов там не было ни одного. За храмом ухаживали намда, они же приносили богам жертвы под руководством своих наставников. Хвораны никогда туда не ходили. Только основательный дон иногда заглядывал, жечь молитвенную палочку да проверить, все ли в порядке. За храмом на границе леса стояли ворота. Просто деревянная арка, полированная, чёрная, без всякой изгороди. На островах Кирим такая звалась бы Торием. За воротами сразу начинался густой лес. Ходить за эти вороты Ванхва в первый же день строго настрого запретил. Насчёт того, что скрывается в лесу за воротами, среди мальчиков ходили разные слухи и домыслы. Если смотреть издалека, можно было рассмотреть на лысой вершине горы высокий деревянный честакол. Но что там за ним? Стол в трапезной в доме Ванхва был уже накрыт. Хвараны готовили себе еду только в лесных походах, обычно её приносили из лагеря Нанда. Умытые и переодевшиеся в чистые мальчики расселись вокруг стола и поедали пищу глазами, ожидая, пока первый кусок возьмёт Ванхва. На столе в нише висел развёрнутый свиток, содержащий пять предписаний для повседневной жизни. Остальные считались тайными. Их полагалось заучивать наизусть, а записывать запрещалось. Четыре из пяти предписаний выглядели традиционными добродетелями. Верностью служи правителю, сыновней преданностью служи родителям, доверием обретай друзей. В бою нет отступления. А последние звучало несколько странно, особенно для воина. В убийнии или оставлении в живых есть выбор. Ким подозревал, что всё не так просто, и эти банальные нравственные истины всего лишь покров для чего-то тайного. Наконец, Ванхва протянул руку и взял с блюда рисовый хлебец, и четверо из голодавшихся молча сдерживая жадность, накинулись на еду. Ким жил в лагере Хворанов уже почти месяц и всё ещё не составил о нём какого-то определённого мнения. Уж слишком здесь всё отличалось от монастыря. Это был, так сказать, монастырь на выворот. Всё, что на каменной иголке считалось правильным, здесь не имело никакого значения, и наоборот. Вот, например, вчерашнее упражнение Всю жизнь Киму внушали, что нет ничего хуже, чем убийство беспомощного существа. Аванхва поставил посреди поляны безоружного синая, дал Киму лук и стрелы и сказал: "Убей его". "Да как же это, убей?" Ким долго собирался с духом, чтобы поднять оружие на родного племянника. Даром, что тот кричал: "Давай, не тяни! Спарим, что промахнёшься". Но самое удивительное, что Ким и в самом деле так ни разу в него и не попал. Братья только что по земле не валялись от хохота. А Синай потом признался, хихикая, что отводил ему глаза. В этом упражнение и состояло. Было также много других увлекательных занятий. Несколько раз подростки уходили в лес и целый день бродили по горам. Ванхва рассказывал о полезных свойствах и ядах, которые содержались во многих растениях и животных. Это было очень похоже на уроки с щумоном, И у Кима невольно сжималось горло и слёзы наворачивались на глаза, когда он вспоминал своего старца. Как-то на привале Ванхва вызвал из леса толстого горного перепела. Он подлетел и сел к Лиу на плечо как одурманенный. Лиу свернул ему шею, а потом они обмазали птицу глиной испекли в углях и съели. Ким вспомнил про расстрелянного дикого кота и рассказал о нём Ванхва. оказалось, что хвораны приносят жертву стражам границ каждое полнолуние. В тот раз был кот, сказал наставник. Другой белка или рысь. Важно не само убийство. Все существа когда-то умрут. Смерть или жизнь просто разные состояния силы. Важно, как умрут. И ещё важнее, для чего. Духи любят кровь. Смерть кота послужила пищей стражу. Зато как только демон-волк пересёк границу наших владений, я тут же получил знак от стража и выслал мальчиков к тебе навстречу. Ванхва выпрямился, вытер руки полотенцем. Сидевшие у крыльца Нанда тут же унесли опустевшие блюда и принесли чайник. В отличие от монастыря Иголки, где наставления приходилось выслушивать часами, сидя на каменном полу, Ванхва предпочитал общаться с учениками за чаем. Это напоминало послеобеденную беседу с мудрым отцом. Сегодняшний учебный бой ещё раз показал общее ваше слабое место, сказал Ванхва, и на нём сосредоточились четыре пары глаз. Мы поговорим о том, чего вам всем не хватает, а о внутреннем покое. Каждый из вас должен обрести дух подобный луне. Что это такое? Представим ясную ночь полнолуния. Лунное сияние освещает все, не давая врагам ни шанса. Но стоит появиться тучам, как свет луны тускнеет, и все погружается во тьму. Так и воин. Взгляд вон хва становился на покрасневшем миге. Как только он поддастся чувству ярости, взгляд переместился на нахальную физиономию Лил. Либо страха, Ким опустил взгляд, либо рассеянности, вызванной неуместной задумчивостью, Дон сделал вид, что смотрит в чашку. Такой воин сразу утратит и зрение, и слух, и способность верно оценивать то, что видит. Потеряв хладнокровие, он окажется во тьме и начинает делать лишние, суетливые, ненужные движения, свойственные слепому. Что мы сегодня и наблюдали? Ванхва помолчал, созерцая опущенные головы учеников и покрасневшие кончики их ушей. и, наконец, смилостивился. Идите, отдыхайте. После ужина ученики были вольны делать все, что угодно до самого заката. Когда солнце уходило за вершины гор, в лагере Нанда разводили костры, и наступало время пения. Пели обязательно, каждый вечер и хором, и по отдельности. Простонародные песни, воинские гимны, каноны богами широко известные и необычные, которым их обучал Банхва. Эти уроки нравились Киму, пожалуй, больше всего. У него оказался сильный, красивый голос. Он быстро запоминал слова и мелодии и вскоре стал запевалой. Казалось, Ванхва этим очень доволен. Как-то после ужина он надолго задержал мальчика, рассказывая удивительные и малопонятные вещи о великом значении песен в форанской магии. "Есть звуки-ростки, лежащие в основе мироздания", говорил он. Всё в зримом и незримом мире имеет свой звук-росток. Составляя из них мелодии, можно изменять ритм бытия. Вы поёте, и в этот миг человеческое действо совпадает с божественным. Так слово превращается в действие. Так можно выпить проклятие или благословение, призвать духов, отдать приказ, которому невозможно сопротивляться, или поразить врага одним боевым кличем. Ким поглядел в небо, солнце стояло еще высоко, и пошел в лес. Он был не в духе. Ван Хва укорил его за трусость, но Ким не заслужил этого упрека. Выступать в поединке против одержимого мог только безумец или другой одержимый. Вскоре он набрел на поросший вереском обрыв и еще издалека увидел Синная. Тот валялся в траве на животе, болтая в воздухе ногами. Подойдя поближе к Киму, Ким увидел, что его младший родственник увлеченно следит за красным пятнистым жучком, упорно ползущим вверх по длинной травинке. Ким плюхнулся рядом. Синай Йонгон нравился ему сильнее других детей ветра и луны. Наверное, потому, что больше других походил на обычного мальчика. — Ты чего здесь один? — спросил он. — Да вот, что-то вдруг домой захотелось, — доверчиво сказал Синай, переворачиваясь на бок. Красный жук воспользовался случаем и удрал в вереск. — А ты не скучаешь по родителям? — Ну, бывает иногда. — А братья не скучают. Им-то хорошо, они вообще своих родителей почти не знают. — Почему это? — Так они все вместе выросли при дворе в небесном городе. Лио и отца-то, небось, ни разу не видел. Шутка ли? Сам великий неименуемый. — Какой Лио боец! Завистливо сказал Ким. «Меня бы так учили. И всегда с шуточками». «Ага, только от его шуток потом все вокруг плачут», скривился Синай. «Лио жестокий и скрытный. Никогда не знаю, что у него на уме». «А Мик?» — с любопытством спросил Ким. «Мик хороший. Но у него такие жуткие духи. Они наследственные. Нас с ним привезли сюда вместе, и он еще по дороге вызывал их». Точнее, они сами приходили, а он пытался их прогнать. Его даже учить не пришлось. Учитель говорил, что если бы Мика не стал учить на хворана, он обязательно стал бы могущественным шаманом. Но его родителям понятное дело, не хотелось, чтобы наследник Аукана, а ты? Что я? Ты тоже умел всё это сразу, ну, отводить глаза. Это мне духи помогли, беспечно сказал Синай, кусая травенку. Когда научишься призывать духа, он и тебя тоже чему-нибудь научит. Можно приказывать взглядом, можно голосом. А когда я научусь? спросил Ким, навострив уши. Этот вопрос его давно уже беспокоил. Ответа же на него никто ему дать не мог. Вот и Синаев взглянул на него удивлённый и ответил: "Духи сами придут". "Как?" "Ну, например, вот так. Синай уселся в траве под жав ноги и прикрыл глаза. Ветер пробежал по кронам сосен, зашелестел вереск. Раступилась трава, и из неё выполз жук. Тот самый, красный в чёрных пятнышках, только размером человеческую голову и полупрозрачный. Кев затаив дыхание, смотрел, как колдовской жук проползает мимо него, взбирается на коленник Синаю и исчезает не то пройдя сквозь него, не то войдя ему в живот. Синай свёл ладони над пупком, поднял веки и улыбнулся. Вот так дух ко мне и пришёл. Где он сейчас? В тебе? Ага, кивнул хмылься. Ему вспомнились скалопендры Мика и невидимые шершни-брата Сайхуна. Так, погоди, но это же не боевой дух. Да, это просто дух. Чтобы вызвать боевого, надо, Синай задумался. «Хорошенько разозлиться, захотеть кому-нибудь причинить боль, унизить, отомстить, убить. Да, убить лучше всего. Но беда в том, что мне никого не хочется убивать. Учитель ругает меня за это. Он говорит, что мне с вами делать? Мик не может успокоиться, а ты не можешь разозлиться». Сина весело рассмеялся и выдохнул из себя духа жука. Тот словно мыльный пузырь вырос у него на губах и упал в сложенную лодочку ладони. Мальчик выпустил его в траву. Жук съёжился до природных размеров и зарылся в мох. "Почему меня этому не учат?" возмущённо спросил Ким. "Тебя ничему не будут учить, пока ты не научишься призывать духов. Сам, понимаешь?" Ким помрачнел. Ему в сущности нравилась жизнь в горах цветов и занятия с сенай и ненавязчивый всезнающий ванхва, а особенно та свобода, которой они пользовались, и прогулки по лесу, и пение по вечерам. Но, оказывается, пока он не научится приказывать духом, он здесь никто. — Есть еще способы, — сказал Синай. — Духа можно приманить на кровь. — На чью? — На свою, конечно. — Что-то мне это не нравится, — проворчал Ким. — А еще способ? «Ну, этот тебе совсем не понравится». Синай оглянулся по сторонам, словно опасаясь чужих ушей, прошептал. «Надо войти в ворота, что за храмом, подняться на гору и позвать». Оба они одновременно посмотрели на лысую верхушку одинокой горы. Частокол далеко наверху в свете заходящего солнца казался черным. Четырежды в год хвораны, те, кого сочтет готовыми банхва, Полночь поднимаются на эту гору и встречаются там с духами и богами. Это что-то вроде экзамена, вроде того. Говорят, это очень тяжёлое испытание. Надо обладать огромной силой и смелостью, чтобы духи тебя не сожрали. Но если ты выстоишь, они тебе покорятся. Тем временем край солнца коснулся гор, и долина погрузилась во мрак. Из сумрака донеслось отдалённое пение. Синай вскочил на ноги. — Слышишь? Побежали. — Иди, иди, я догоню. Синай спрыгнул с обрыва и в тучи песка и хвоинок съехал вниз. Ким не торопился. Убедившись, что племянник ушел, он достал из ножен, закрепленных за спиной, старый меч с каменной иголки. У всех мальчиков было личное оружие, с которым они никогда не расставались. Ким не отказался бы заполучить меч получше, а старую железяку пытался дать наставнику: "Но Ванхва, почему ты решительно отверг дар? Куда я его дену? Лучше уж носи его при себе", сказал он, вроде бы даже испугавшись. Прочим, несмотря на неказистый вид, меч оказался не таким уж плохим. Тим критически осмотрел высчербленное лезвие и резким движением порезал себе ладонь. "Ну", оглянулся он, окропляя кровью землю. "Где вы? Я вас жду". Духи, сюда. Смотрите, свежая кровушка. Однако жертва оказалась напрасной. Никто не пришёл. Ким, чертыхаясь, отрезал края пояса и туго перевязал руку. Так я и думал, что ничего не выйдет, пробормотал он, спускаясь с обрыва в долину. Но у меня ещё остался третий способ.